Глева, четвёртое. Лазунк перешёл замоскворецкий мост. В Кремль на Иванову. Там народ гудит обо всём. Оглянулся боярский сын, увидал знакомую баню. Срупы ещё более покосился, окна, затнутые вениками, почти сравнялись с землёй. Здесь меня батька Степан боем сабли встретил. Теперь же иной соскучил подьяба мне. За лиходельницу бабы заступился тогда и в пыту пошёл. За баней недалеко по берегу кабак. Люди из бани с вениками под пазухами походом сворачивали в кабак. И те, которые шли за мост в Слободы, тоже не миновали кабака. А вот кабак, чем плоше Ивановой. В нём узнаю то, что надо мне. Одетый у Ириницы Посадским в полукафтании, с серым фартуки, лазунка походил на мелкого торгоша. Было хотя рано, только день без солнца, хмурый, а по тому на стойке большого кабакского помещения горели свечи. Да и сам целовальник не любил сумрака. Боясь просчёта, близорукий он, давая сдачу, долго около свечи крутил и мял в руках монету. Ты бы её кусом. Запри гортань, советчик. Чай ведаешь, что всяк просчёт целовальнику у приказа большой казны батогами в спину дают. Тебе ни что, чрево отрастило и мяса много. Да и как не просчитаться, когда в свой прируб напихал баб? Ты кто будешь? Голова кабацкой, что ли? Да и тот про меня слово худо не кинет. Я петух. Я говорю тебе, едино, чтоб язык мять. Так не кукарекой петух лекочит, чёрт тебе в глотку скочит. Два алтына. Два-два, давай, бес. На, возьми, иш-какой наровистой. Лазунка, усевшись за питейный стол, оглядывался любопытно. Давно не был в Москве, народ ему казался новым. В чистой половине кабака в прируби широко распахнуты двери. Там около отопившейся печи с чёрным устьем сидели на шестке из камня кабацкие жонки, те, что помоложе и чище одеты. Горожанки, зайдя в кабак искать мужей, шли туда же. Найдя в кабаке мужей, брали от них хмельное, несли в прируб, пили. Кобатские гадали горожанкам по линиям рук и ныне на картах, пели песни. Лазунку попросили двинуться на скамье. За длинным столом делалось тесно, и древние скамьи трещали от вновь прибывших петухов. На столе от различных питий становилось мокро. За спиной Лазунки кто-то тоненько звонко гласил: "Эх, братцы, винопийцы!" И место за столом Ершу нету. Сыщи место Ершович Йорж, Ерш. пожмись, народ. Йорж гдеком не был, а из подьячих выгнали. Дай место хоть в кабаке. Сыщи место Ершович Йорж. Ерш. Намёк на имя персонажа из известной древнерусской сатирической повести о Ерше Ершовиче сыне Щитенникове. На скамье за столом против лазумки петухи с красными лицами сдвинулись плотнее. За стол сел человек с быстрыми вороватыми глазами, с усами, как живые тараканы, шевелящимися, на голове ерша клочья русых волос. А ну, вино черпий, дай-кась нам пенного кушинчик малый. Служка кабацкий, получив деньги, принёс вино. Где ерш плавал, каких щуг глядел ох браты и запью вот а сказывать начну без перебою чтоб кто видел и тому кто не был вчерась в кремле не всем досуг быть иным быть боязно на ивановской крепок бьют боязно тому кто казну крал ну слушайте на постельном виш крыльце государевым кричали, что атаман-то Степан Разин богадступник, и сегодня попы будут говорить ему о Нафиму: "Ой ты, чул, а ещё чул, как зазывали бояр князей биться с Разиным и идти на Волгу. Э, не любят дворяна на войну быть. Угрозны им теперь говорено, як читал: "Идите-де сражаться за великого государя и за домы своя". А те дворяне кое-ей день -де не поедут в бой, да учнут сидеть в домах и жить в поместьях, то у тех меччиков вотчины отбирать, отписывать тем человебиччикам, что будут стоять на войне противу воров. Эй, кто ходил на смотры? Сегодня государь на Девичьем поле войска глядит. Чего туда ходить? Близ не пущают. До да сегодня ни дворяны, князи, всё ритары да люди даточные. Ратники, набиравшиеся из пахотных мужиков. В кабаке от боя испушек затрястись полки, зазвенела кабацкая посуда. Вишь вот, пойдём, ребята, то на девичем пушке бьют. И ныне ушли из кабака, только за столом петухи не тронулись. Поспеем. За московской рекой с той же стороны затрещали карабины и мушкеты. То какой бой? Вишь, конные и пешие бьют перед царём. Немчины порутчики до да полковники выучку солдат показывают. Боярский смотр то особый, заговорил Ёрш. Для больших жильцов дворян строят дом на девичьем с государевым троном. Гляделы я кое дворы боярские, на тех дворах родичи княжеи из городов понаехали, вратные дедины из бруи. А ну как? На конях богатство навешено, цены нет. Серебро, золото от копыт коней до морды и ушей животиных. Хвосты конские и те в жемчугах. Порастрисут то золото, как в бой принолягут. их использовать бы пополу после боёв я чай жемчугов шапки сыскать можно хоть на волгу бояра уловит и быть тебе на колу вот тихабар удача барыш кто-то басистый тяжко мотая захмелевшей головой крикнул сказывают православные мы не гораст мы петухи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 Забасил в ответ, отдирая непослушные руки от винной посуды. Братие, битьём и ранами неблагодатью Христовой увещевают ныне яны народ. Русь древнюю православную попирают рылами свиными. Будет время, в куцые кукуево рухло загонят верующих. Тфу им! Селовалик крикнул. Ерыга, беса гони, пущай замест кабака на улице до да словит. Умолкаю, ас. Высокий, шатаясь, вышел из забочек и зашагал к дверям. У порога сорвал с головы широким размахом руки шляпу и крикнул, переходя с баса на октаву: "Братия, кто за отца нашего аввакума протопопа отраб Христов иныже работающие в сатане никонианы и вышел на улицу Аввакум Петрович протопоп 1620 1682 годы один из основателей русского старообрядчества противник никонианской церковной реформы писатель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 Христала владоши заплетаясь языком, честила мотая головой в грязной кумачёвой кике. Кони те накормленные, сундуки железом кованные, замки же стенные, ключи золотые, чулки бумажные, башмаки сафьянные. Другая, маленькая сухонькая и сухонькая, истоль же пьяная, как поющая, рассказывала толстой и рослой посадской с кувшином в руках. И поверь, голубушка, Луковка моя, как запоезжали мы с невестой, с невестой? Хорошо, с невестой. Ужо Луковка, а были мы в сватях, а подобраны на нас две сватюшки Луковка, и к нам пришла в клеть сама колдовка. Бабы, посись о колдунах сказать, крикнул целовальник. Сокрика баба понизила голос. Так вот, Луковка завела она в клеть, пришла, довелела сунуться нам в растяжку на пол. В углу же свечу прилепила, зажгла, а образа и нету. Сумрачно в клети, у ей же Луковка колдовки топор в руках. Бабы, сказывают, чтить и у печи грамота есть. повторил свой оклик целовальню. Единышко нелги, пей вот. А, за здоровье луковка, и ты пей. Вот-вот, ладно. Я же спасити обох не лгу. Обошла нас колдовка на полу лежачих, да тюкнуло сзади меня топором. Ой, думаю, обрубита нам не сарафан. Сарафан-то долгий, золотом шитый. И век такой рухлиди у ей не бывало. Помолчи к вас. Не краши нас. Обошла луковка тая колдовка меня другой и третий раз, всё тюкает топором да наговаривает: "Мы лежим, сходила еловые поленья принесла, сердцевину выколола, да и вонь из клети, мы за ей луковка в пету и идём". Ено той сердцевину дружки заглянище втыкнула, тогда с невестой в путь направилась, поехали луковка, да ещё к первой жонке певшей пристала другая, они везгливо затянули песню. Одна пошла плясать, напевая другая вторила. Ой мне, мамонька, ой радошна, ко мне милый едет, посол у несёт. Здравствуй, милый мой, расхороший ты мой. Целовальник крикнул в служке: "Пригляди за напоенной казной", сам пошёл к бабам. Бабы перестали петь, плясать, закланялись. Одна самая пьяная кричала: "Целуйте его, фиофанушку, в лыску плешатого!" Вот что, бабы, озорницы вы греховодницы. Без огня погоришь с вами на белу дню. Чтите государю по патриаршу грамоту. Где её честь-то, Феофанушка? А вот, видишь, исприбита. Ты нам ичти, мы без грамоты. У меня есть одна грамотка на овчинке писана, дыряво. Эй, Ерыга, дай свечу. Цылавальнику подали свечу. Он, воддя пальцем и блезорукими мутными глазами по бумаге запечью, где шуршали тараканы, читал. От великого государя всея Руси, а также от святейшего патриарха указ на государевы кабаки и кручные дворы кабатским головам и целовальникам. Умножилось во всяких людях пьянство.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 на кабаке и кручные государьевы дворы не пущати. Вы же лиходельные жонки, тут в моей половине что чените? Пляшете, песни играете, гадаете да про колдунов судите и не послушную государьеву указу, да ты не напускайся с гневом, Фиафанушка. Придём мы, кого из нас тебе надо к запору кабака? А то нынь хошь спать ляжем. Ах вы бесовки, ай-ай-ай. Тише ведите беседы, мног люд в кабак лезет по ходе, да государь с войском мимо пойдёт со смотра и не упивайтесь, а стекле эти какой тогда в вас прок. Лазунка давно собрался уходить. Он подошёл только ещё послушать, баб встало дверей. и боком прислонясь заглядывал в прируб. Целовальник выходя откнулся в лазунку, закричал таращ с блёклые глаза с красными веками, тряся козлиной бородой: "Нехрещённые чёрные рожи, что тебе надо тут, шиш, вор, разбойник какой?" Лазунка решил нигде не ввязываться в ссору. Ничего не ответив, отошёл. Петухи теснились в вонь из кабака.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 Шапка бумажная, стёганная на вате. Сверху прикреплялись металлические пластинки. Они были в литавре, повешенные на ремнях сбоку, литавре в бахроме, кистях и позвонках. За литаврщиками ехал дебелый царь в ездовой чуги черчтвого бархата. Нашивки на рукавах, полах и подоле чуги, конитель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 по левую руку царя князь Щербатов. Щербатов Константин Осипович умер в 1696 году. Князь возглавлял вместе с Долгоруким армию, направленную в августе 1670 года против отряда Разина. Оба сидее в синих тяжеловесных косах, старинных плащах. застёгнутых на правом плече аламами. Позади его вот выборные конные жильцы в красных с воротниками за спиной в виде крыльев, в скарлатных кафтанах. За жильцами на белых лошадях двигался стремениный стрелецкий полк в малиновых кафтанах, в жёлтых сапогах с перевязками на груди крест-накрест. К сёдлам стрельцов приторочены ружья, сбоку сабли, а с другого садаки с луком и стрелами. Шапки рыси шли кишаповк загнутые набок. Застременным полком выбранные из детей боярских рейтары в латах, бехтерцах и шишаках. За рейтарами драгуны, также вооружённые, как рейтары, шпагами и мушкетами, только у драгун были пики и топоры приторочены к сёдлам. За драгунами На разномастных лошадях ехали даточные люди, солдаты из городов и волостей, каждый с саблей и парой пистолетов у седла с карабином. Сзади даточных конных шли пешие даточные люди в сермягах, однорядках и лаптях, кто с пищалью иной с рогатиной с топором, луком и стрелами. Сзади войск везли артиллерию, 10 медных пушек и 3 железных. С танких пушками тащились сзади надельных больших телегах. Пушкари в синих кафтанах шли пешие за подводами. Всю артиллерию провожал бородатый тучный пушкарский голова в синем кафтане с серебряными боярскими нашивками поперёк груди, с золочёными каптургами по кушаку. Украшения в виде подвесок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 металлические бляхи по кафтану с карабином у седла он крикнул в голове подъезжая чуйка пушкарский вож что надо ученили готу мало времени чтоб ехать к вам в приказ какая та ли готы связи наказ сдай дюкам а ты мне его тут чити с иным наказом улепнишь знаю дело видимое хорошее чтит их не приму. Подъячий снял бумажную шапку, вынул из неё лист и держа шапку в одной руке, лист в другой читал. Принять в Пушкарском приказе наряд, и к тому наряду зелье и свинецъ отъ ядра и всякіе пушечные запасы пушкарей. Голова спросил: Роспись есть? А вот. Под сим наказом роспись а подводы взять у Дка Григория Волкова Дка знаю. Дяк знает, с каких ямских дворов подводы брать, а класть на всякую подводу по 15 пуд. И не ладно в пути брать листы, то давай, дело это к нам идёт. Вот тебе благодарствую много. Подъячий, передав голове наказ, надел свою в круглых блёстках шапку, и поехал за москворецкий мост толпа шатнулась за ним и лазунка тоже за москвой рекой на полянке около строящейся новой церкви григория неокисарийского раззолочённой и пёстро раскрашенной снаружи усатый немец высокий с багровым лицом в синем мундире учил копейщиков одетых в кованные латы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 Ты знает, как копьё держать тебе зволочь? Ну, раз два. Гробер керли. Копейщик должен быть молотишный. Теньник ваш на копейщик платил жалование вдвое. Позриви, делай я. Раз два. Зачем твой лат тяжела? Не можно того. Шишак ваш большой и неет завязка отушей. Эй, офицер. Офицер также одет, как и капитан, только победнее, в синий узкий мундир с жёлтыми пуговицами, в синих же штанах, в сапогах тяжёлых, при шпаге вышел на зов. Офицер. Комрад. Копейщик ваши десятка не могут знать, как держать бой на рейтар. Не может. Ну, раз-два. Гержи копё. Рука вот, вот, тенитупой конца штаб на земля. Линц, зволочь, лево, право, рука, вот, держи сабель. Во, раз-два, руби. Горожане спешили в Кремль, лазунка услыхал. Анафима зачнётся разину. Боярский сын стал пробираться обратно.